Глава вторая. Пассажиры тянули жиденько неровно вереницы, словно не хотели лететь. Лёня смотрел в иллюминатор и не понимал, как это десяток человек могут растянуть посадку в маленький самолёт на целых 20 минут. Ну вот, кажется, всё заканчивается. Вон четверо спешат, наверное, последние, и хромоногого с собой тащат. А и тут девушка в светленьком плаще подняла лицо и посмотрела прямо на Лёню. Она стояла у самого трапа, и её глаза были близко-близко. Никогда ещё Лёня Владимиров не видел у девушек таких лучезарных и притягательных глаз. Девушка уже поднялась по маленькому трапу, а он никак не мог вспомнить цвет волос, длину ног, размер груди. Казалось бы, привычный взгляд на симпатичную девушку, стандартный осмотр примечательных мест, а тут только глаза. Невероятно, но девушка шла между сидениями к нему. Села по другую сторону прохода и сразу полезла в сумочку за косметичкой. Это не удивило, потому что Лёня привык, что девушки всегда в ситуациях, предшествующих знакомству, пытаются скрыть свой интерес к парню посредством бессмысленного поиска чего-то в косметичке и такого же бессмысленного манипулирования извлечёнными из неё предметами. Двое плечистых мужиков помогли подняться в салон третьему, что прихрамывал. А четвёртый, вертлявый на руках которого Лёня заметил наклейки, стал скандалить и уговаривать пассажиров с передних сидений пересесть дальше. Впереди он предлагал посадить больного, которому тяжело передвигаться. Его спутники молчали, но по всему было видно, что они своего скандального приятеля поддерживают. Под их уморами и взглядами пассажиры заворчали, но стали пересаживаться на свободные места подальше от пилотской кабины. Самолетик взлетел, натужно гудя мотором и вибрируя своими четырьмя плоскостями. Леня косился на красивую девушку и искал повода заговорить, познакомиться. Странная робость овладела им, такого он раньше за собой не замечал. И тут случилось то, что обычно происходит, когда упускаешь предоставленный тебе судьбой момент. на сиденье, где сидела прекрасная незнакомка, вдруг обернулся парень с круглым пухлым лицом и наглым сальным взглядом и противным голосом заговорил: "Какая симпатичная капучица. Всю жизнь мне не везёт в этом деле, а тут такой подарок судьбы". "Вы о чём?" высоким томным голосом осведомилась девушка и махнула на наглеца пушистыми ресницами. Тем не менее, Лене было очень неприятно, что этот Миша так откровенно клеит девушку. Хотя внешний вид парня говорит о том, что он вращается в иных кругах, нежели это Анжело. В кругах деловых, современных. У него на лице было написано «Университетское образование». «Вы здесь живете?» – не унимался Миша, продолжая сохранять слащавое выражение лица, хотя рука его сделала такой жест, будто очертила помойку или иное убожество. А в Чету по каким делам? Я там учусь, жеманно прошептала девушка. А я вот по делам мотаюсь, прокололся с несвоевременным признанием, Миша. Алёня поморщился и еле удержался от комментариев. Если ты знакомишься с девушкой, то нужно проявить максимум интереса к её персоне. А этот Миша даже не удосужился выяснить, а потом восхититься тем заведением, в котором учатся такие ангелочки. Он, как человек самоуверенный, самовлюблённый и излишне себя превозносящий над другими, в том числе и над провинциальными дурочками, сразу перешёл к повествованию о себе родимом. Ясно, что она учится максимум в профессиональном училище на кондитера, парикмахера или какой-нибудь швею-мотористку, но Мише всё равно терять лицен не стоило. Я предприниматель с излишне подчёркнутым равнодушием добавил парей. Деловые контакты, поиск партнеров по проектам. Анжела тихо таяла от его внимания. Надо же, как повезло, и при деньгах, и красавец. Она как-то стала суетиться, видимо, не зная, чем еще понравится такому подвернувшемуся варианту. Ничего лучшего, чем порыться в косметичке, не придумала, и тут же выронила на пол цилиндре губной помады. Леня абсолютно машинально, нежели в попытке высказать свои симпатии к соседке, нагнулся. И тут же столкнулся слбом с предпринимателем, который кинулся показать себя джентльменом. Её не сдержал сад дешёвого нецензурщенный Миша, а дарив Лёне убийственным взглядом. Её не сдержал сад дешёвого нецензурщенный Миша, а дарив Лёне убийственным взглядом. И схватился за лоб: "Ты что? Посторожнее нельзя? Не зашиб?" С лёгкой усмешкой поинтересовался Лёня, которому не составило труда скрыть, что он тоже прилично ушибся. «Не зашиб!» – передразнил его Миша. «Твоим лбом только кипичи колоть!» «Пробовал!» – с улыбкой признался Леня. «Больно!» Девушка чисто женским чусьем поняла, что двое молодых петушков сцепились из-за ее внимания. Правда, она не совсем точно оценила реакцию высокого красавца с фигуры атлета, но его внимание ей явно порстило. А Леня вздохнул и отвернулся к иллюминатору. «Крушение надежд всегда неприятно!» Даже не так. Крушение идеалов. Вот он эту девушку с дурацкими мименами Анжела, с этой дурацкой буквой Д, в простом имени Анжела, в своих мыслях и мечтах наградил множеством достоинств, а она оказалась пустышкой. Неприятно очень. За окном плыла и плавала вековая тайга. Зелёные сопки вздымались и опадали седловинами и распадками. И всё это сверху смотрелось как пушистый ковёр, зеленовато-бурым ворсом. Изредка зияли проплешины прошлогодней гари, которая медленно зарастала древесным подростом. Да блестели, как чешуя огромного змея, мелкие речушки. Они вились, то расползаясь ширь к каменистым отмельям, то прятались под кронами деревьев в узких теснинах каменных русел. Миша что-то без остановки болтал, видимо, травил байки, развлекая девушку. Лёня перестал злиться на этого сытого красавца, испытывая даже некоторое злорадство, что с этой девушкой его ждут сплошные разочарования и проблемы. Глупенькая девушка это как неисправный механизм. Вроде и работает всё и тянет, а всё время какие-то сбои, нарушения отдельных функций. без которых и механизм уже не механизм. И тут далё не дошло, что ассоциация с неисправными механизмами в его голове появились не без основания. Самолёт стал заметно терять тягу. Что-то там происходило. Как-то не так ровно работал двигатель. Вдруг он увидел, что из четвёрки мужиков впереди сидят на сиденьях только трое. А четвёртый куда делся? И когда? Вон и дверь к пилотам приоткрыта. «Туда ушел? Что-то серьезное?» Самолет неожиданно резко клюнул носом и пошел терять скорость с нарастанием какого-то гула. Леня даже почувствовал, как отрывается от сидения. «Что за чертовщина? Этого только не хватало!» Он нащупал застежки ремней и пристегнулся к креслу, стиснул зубы. «Если мотор работает, то пилоты должны вытянуть». Эти старые Анны тем и хороши, что в состоянии планировать, что их можно посадить почти на любую площадку. Черт, какие площадки в непролазной тайге? Тут же одни стволы. Мысль о том, что самолет вот-вот разобьется, была неприятной, но все же Леня не терял присутствие духа. Ему приходилось рисковать жизнью и не раз, а тут всего лишь перебои в моторе. Пристегнитесь, повернув голову, сумел выдавить он, как самолёт резко стал выходить из пикирования, задрав нос вверх, и всех сразу вдавило в сиденья до отказа. Потом он завалился на бок, потом снова стал выправляться. Леони ясно почувствовал, как падает тяга самолётного двигателя. Они теряли высоту, теряли катастрофически, а внизу, насколько он мог судить, стояла стеной тайга. Ещё несколько сотен метров потери высоты, и они просто разобьются об эту стену. Только бы самолёт резко упал на левое крыло, входя в разворот со скольжением на плоскость. Двигатель чихнул несколько раз, даже в салоне запахло гарью и каким-то смрадом, то ли горящего масла, то ли перегретого двигателя. Лёня успел увидеть впереди почти прямую полосу, лишённую деревьев. Сейчас пилоты в кабине пустили в ход все рычаги. Работают всеми закрылками и элеронами. Хотя какая там механизация крыла у кукурузника, хоть скорость гасится и то хорошо. И вдруг страшный удар с невероятным хрустом. Самолёт клёнул носом, потом его подбросило, и он завалился на левый бок, ломая со страшным скрежетом плоскости, раздирая обшивку левого борта. Корпус развернуло на 90 градусов, рывок. Правая пара плоскостей выдержала удар и не дала самолёту перевернуться. Но сила инерции была ещё настолько велика, что машина снова развернулась на подломленной стойке шасси и резко остановилась, зарывшись изуродованным брюхом в камнях. Страшный треск ломающегося корпуса, крики, грохот, сверкнувшее перед глазами солнце, и Лёня на миг потерял сознание. Очнулся он довольно быстро. Наверное, полностью не терял сознания, потому что где-то на его грани продолжал слышать и ощущать. Но только открыв глаза и тряхнув головой, Лёня воочию убедился, что остался жив чудом. Самолёт буквально разломился на части, и сейчас перед его глазами голубело небо и зеленела тайга. Левого борта как не бывало. Справа была такая дыра, что сиденье самого Лёни держалось на честном слове. А ещё он понял, что ему повезло с привязными ремнями. Они, как выяснилось, не у всех выдержали страшной нагрузки. Ломая ногти, он озирался и пытался расстегнуть замки своих ремней. Четверо мужиков на передних сиденьях копошились, выбираясь из груды покорёженного металла и сорванных кресел. Прямо перед ним висела на ремнях анжела, бессильно свесив в голову. Лицо у девушки было бледным, но грудь судорожно вздымалась. А вот миша на ремнях не выдержали. Он теперь лежал лицом вниз на сорванных креслах. Под ним капашили женщины, которые ещё не видели, что голова их спутника, солидного дядьки, раздроблена до такой степени, что видно серое вещество мозга. Рядом кто-то стонал и плакал, гремя обрывками металла. Это оказался парень заднего сиденья, который никак не мог вытащить свою акробавленную подругу. Пахло авиационным керосином, болью, отчаянием и смертью. Причём смертью приближающейся. Это Лёня почувствовал очень чётко. Выбравшись из своего кресла, он постарался оценить ситуацию. Упёршись ногами, приподнял сиденье девушки и отвалил его в сторону. Парень, глотая слёзы, тут же принялся расстёгивать замки ремней. Ещё секунда, и девушка упала ему в руки. «Неси её!» Не узнавая своего голоса, прохрепел Лёня. «Вон туда, наотмель, к деревьям». Ударившись коленом обо что-то и сообразив, что у него кружится голова, он стал вести себя осторожнее. Подобрался, перешагивая через рва на металл к креслу Анжелы и стал расстёгивать ремни. Несколько рывков, и они лопнули. Лёня еле успел подхватить её, чтобы она не ударилась лицом о металл. Анжела застонала и закашлялась. Он взял её на руки и стал выбираться из самолёта. Где-то впереди шёл паренёк, нёся свою девушку, который всё время падал и ронял её. Лёня понял, что она мертва. Так раненная на руках не висят. Сзади что-то с грохотом упало и раздалась матерная ругань. Из самолёта выбирался пришедший в себя Михаил. Лёня положил Анжелу на камни и обернулся. Миша стирал с лица кровь, но, кажется, в остальном ему повезло. Миша, отнеси её к лесу, попросил Лёня. Я вернусь. Там помочь надо женщинам. Миша даже не посмотрел на него, кажется, и не услышал. Пришлось схватить парня за ногу и дёрнуть. Он споткнулся, упал на колени и только теперь осознал, что с ним кто-то разговаривает и что есть ещё люди вокруг. Очнись, Попытался крикнуть Лёня: "Миша, помоги! Анжели плохо. Тащи её к лесу. Тут сейчас всё взорвётся". Парень вытрящился на Лёню и стал отползать, упираясь пятками в камни и помогая себе руками. Лёня догнал его, схватил за грудки и как следует тряхнул. Это не помогло, и пришлось дважды ударить предпринимателя по лицу. Боль в разбитой губе привела его в чувство. Он посмотрел на Лёню уже осмысленно, потом стал озираться по сторонам. "Живы, мы живы. Что такое, как всё это? Иди сюда, придурок, возьми Анжу, она ранена. Отнеси её к деревьям. Ты понял меня?" Миша наконец снова сфокусировал свой взгляд на Лёне и послушно подставил руки, когда тот положил в них стонавшую девушку. Убедившись, что предприниматель побрёл в нужном направлении, Лёня кинулся назад к разорованному корпусу самолёта. Сначала помог выбраться женщине со сломанной рукой, которая тихо плакала и всё дёргала за руку труп своего мужа. Потом вытащил девушку со стекленевшим взглядом. Она была цела, если не считать многочисленных порезов и ушибов, но находилась в какой-то прострации. Больше в салоне никого не было. Лёня увидел, что четверо мужчин благополучно удалились от самолёта на приличное расстояние и повалились на траву. "Скоты", проворчал он и стал оттаскивать женщин в сторону. "Саша, Сашенька, там", всхлипывала старшая женщина и всё пыталась вырваться и вернуться, но была обессилена настолько, что Лёне не составило труда увести обеих подальше. И тут раздался хлопок. Взорвался топливный бак. И хвостовую часть самолёта охватило пламя, рвущееся спиралями вверх. Лёня усилил нажим, уводя женщину от жара огня. Только теперь со стороны он увидел, в каком состоянии была кабина пилотов. От удара моторный отсек ушёл в кабину, сплющив её. После таких повреждений выжить практически невозможно. Лёня добрался наконец-то до травы и повалился на землю. Голова у него кружилась, и хотелось пить. Кто-то рядом стонал, кто-то из женщин плакал. Он лежал с закрытыми глазами, размышляя о том, что же со всем этим делать. И вдруг услышал, как кто-то сказал, что вода под камнями сносит горящий авиационный керосин, и сам самолёт не горит, только его хвостовая часть. Да и та скоро гореть перестанет. Лёня открыл глаза и посмотрел Обсуждали ситуацию как раз те четверо, что сидели во время полета в самом начале салона, да и сейчас держались с особняком. Тот, который хромал, завернул штанину, и он увидел, что нога у него на уровне икры плотно забинтована, а сквозь бинты проступает кровь. Странно, он что, с раненой ногой в самолет сел? Смысл? Почему не обратиться в больницу? Леня сел, поняв, что может уже более или менее связано рассуждать. и проводил взглядом двоих мордатов, двинувшихся куда-то вверх по руслу реки. Чёрт с ними, решил он, пусть сами по себе живут, и повернулся к Анжели, которая сидела, уткнувшись лицом в сложенные на коленях руки. Ну как ты? Теперь легче? Что будет дальше? Тут же скинула голову девушка. Мы все тут умрём, да? Ерунда какая, улыбнулся Лёня через силу. Мы живы, и теперь всё будет хорошо. «Нас найдут. Мы же не в джунглях упали?» Он знал, что говорит чушь. Тайга ничем от джунглей не отличается, если только более северным типом растительности да ее названием. А плотность такая же. Увидеть маленький самолет и группу людей с воздуха практически невозможно. Положение у них, на его взгляд, было плачевным. Но надо что-то делать и как-то бороться за выживание. Леня поднялся и подошел к двум женщинам. Старшая поюкала поврежденную руку и тихо постановала. Младшая смотрела на нее все тем же невидящим взглядом, и по ее щекам обильно и беззвучно текли слезы. Кажется, обе были в шоке от всей этой трагедии, а больше всего от гибели близкого им человека. Он подсел к ним и спокойно проговорил «Нас обязательно спасут и тело вывезут, вы сможете его по-человечески похоронить». Никто наstayге не бросит. Он там, прошептала женщина. Он один там в самолёте, а мы здесь с Катенькой. Лёня посмотрел на девушку, которая на своё имя не отреагировала. Надо разшевелить их разговорами, иначе они могут впасть в такой ступор, что нам учишься с ними или придётся их бросить, если появится возможность уйти отсюда. Она ваша дочь? спросил Лёня. Дочь Жалобно посмотрела на него женщина и покачала головой. Невестка, а там мой муж был. У вас, наверное, сломана рука? Сейчас я придумаю, что можно сделать. Давайте я её осмотрю. Лёня решительно взял женщину за локоть, положил повреждённую руку себе на колено и стал осторожно прощупывать состояние кости. Кажется, перелом довольно простой, убедился он, когда женщина слабо вскрикнула. Отойдя к деревьям, Лёня нашёл пару сухих веток толщиной сантиметров 3. См. Положил каждую на камень и ногой обломал до нужной длины. Большим платком с плеч сама женщина примотала руку к этой самодельной шине, а оставшиеся концы платка использовала для того, чтобы завязать на шее. Теперь рука была зафиксирована и находилась в покое. Миша позвал он предпринимателя Парень поднял голову и посмотрел равнодушно и обреченно. «Это плохо. Это совсем никуда не годится». Разозлившись, Леня присел рядом с Михаилом и прошипел ему в лицо. «Слышь ты! Ну-ка, подбери сопли. У нас толпа женщин, у нас раненые. Нам их спасать надо. А у меня мужиков с Гулькин нос. Соберись, Миша. Возьми Анжелу, посади поближе к женщинам и сам посиди с ними». Успокаивайы как хочешь, веди какие хочешь разговоры, но только добьйся того, чтобы они поверили, что нас скоро спасут и что нам не угрожает опасность. Понял? Михаил смотрел на Лёню какое-то время, потом в его глазах мелькнуло понимание. Он молча поднял Анжелу и подвёл её к двум женщинам. Они уселись рядом и стали смотреть себе под ноги. Лёня сплюнул от злости, но решил пока больше не вмешиваться и подошёл к пареньку, который сидел рядом с трупом своей девушки. «Тебя как зовут?» – спросил он, усаживаясь рядом так, чтобы парень смотрел на него, а не на тело. «Алексей!» – уныло ответил тот. «Чё хана нам? Кругом тайга, зверьё, и до жилья месяц в ходу. Ты книжки про героев читал?» – вопросом на вопрос ответил Лёня. «Вот тебе и представилась возможность стать героем и спасти людей». «Я не умею ходить по тайге», — покачал головой Лёша. «Не дойду». «От тебя этого и не требуется. У нас женщины. Одна ранена. Хватит хандрить. Пора приниматься за спасение тех, кто живой». «Да», — кивнул Лёшка. «Кто живой?» «А она умерла. Жутко, наверное, ей было. Я любил её, а вот спасти не смог». Никто ничего не смог бы сделать, жёстко отрезал Лёня. Выжили те, кому повезло. А они не беспокойся, она не мучилась. Откуда ты знаешь? Опыт подсказывает. Когда случается перелом шейных позвонков, то смерть мгновенная. Лёня врал, но врал умышленно уверенным голосом, чтобы успокоить Алексея. Он прекрасно знал, что с переломами позвонков в любом месте люди часто очень страдают. Но говорить Пареньку об этом сейчас не стоило. Поэтому он просто положил руку ему на плечо и сказал: "Ты, Лёша, приходи в себя. Сейчас о живых думать нужно". Я понимаю, кивнул парень и накрыл лицо мёртвой девушки полой её куртки. Лёня не успел заметить, когда вернулись двое мордатых мужиков. Он вдруг увидел, что зловещая четвёрка роится в больших чёрных сумках. Откуда сумки? Куда эти двое ходили? «Надо с ними поговорить и как-то определиться с тем, что всем делать дальше». Но Леня не успел ничего предпринять. Это было как наваждение, как дурной сон. Он сразу узнал контейнер, в котором в сейфе его лаборатории хранились новые образцы нано-препаратов. Один из мужчин перекладывал этот небольшой пластиковый контейнер в один из рюкзаков, и его рука замерла на весу. Леня успел прочитать код на контейнере. «Как? Почему? Что произошло?» Он ведь всего несколько часов, как выехал из центра. Так вот, значит, всё из-за чего это похищение. Угаразд же за попасть с ними в один самолёт. Хотя, может, это и к лучшему, может, есть шанс. Этим препаратам коллектив лаборатории занимался по спецзаказу почти год. Один из мужчин с маленькими глазами и бритым черепом подошёл к группе пассажиров и спросил: "У кого четвёртая группа крови?" "У меня" Машинально ответила Анжела, не поднимая головы, резас положительный. Хорошо, подёрз с нами, вдруг сказал бритаголовый и легко поднял девушку, взяв её под локоть. Что? Опешил Лёня. Куда пойдёт? Зачем? Вы что придумали? Слышь, в ледянице посмотрел на Лёню главарь. Потухни, а то я тебя успокою. Ажел наконец осознала, что происходит что-то не совсем правильное. Она вдруг стала тихо вырывать свою руку. Ещё двое мужчин подошли к группе пассажиров. Один из них просто завалил девушку на плечо и понёс в сторону, где сидел четвёртый и лежали странные сумки. Второй, щуплый и с наколками на руках, захихикал, но держался за спиной бритаголового. Тут вдруг очнулся Михаил, скочил на ноги и ринулся грудью на главаря. Эй-ей, -эй, вам право никто не Короткий, почти незаметный удар в солнечное сплетение заставил предпринимателя согнуться пополам, и хрипло закашлялся. Бритоголовый похлопал его по плечу, а потом рывком за воротник куртки отправил тело Михаила в полёт на камне. "Уговорил. Ты тоже пойдёшь с нами", заключил он, переводя тяжёлый взгляд с одного лица на другое. Леонис сдерживался, но всё же выдал свои намерения движением ноги. Вита головой мгновенно выдернул из-за спины пистолет, навел его на Лёню, отрицательно покачав головой. Потом так же многозначительно повёл чёрным дулом по группе других пассажиров и выкрикнул: "Всем сидеть и не рыпаться, а то пристрелю любого. Мне это легко. Если послушаетесь и останетесь здесь, то я обещаю прислать за вами помощь. Если сунетесь за нами, убью". Не потому, что я такой жестокий, хотя я на самом деле жестокий, а потому, что всех тащить не намерен. Девушка нужна для переливания крови моему товарищу. Этот пухлый, чтобы тащить ее, а остальным сидеть тут и ждать помощи. Все. Логика в словах этого типа была, отрицать глупо. Но пистолет, но жестокое и бесцеремонное обращение с другими людьми говорили об обратном. Эти четверо не те, за кого себя выдают. точнее, они себя вообще ни за кого не выдавали. Они просто делали то, что хотели. И Лёня опешил, когда увидел, что четвёрка зловещих типов с недобрыми глазами вдруг начала извлекать из сумок сапоги, энцефалитники, специальные костюмы против энцефалитной защиты, то есть защищающие от укусов клещей, и автоматы со сложенными прикладами. Теперь стало окончательно ясно, что вынужденная посадка запланирована, что эти сумки были здесь приготовлены заранее, и этим людям нужно скрыться. Причём они готовы убивать, если кто-то им помешает. Иными словами, это были бандиты, и двое пассажиров нужны им как заложники, а может Анжела нужна и как донор, наверное. Пытаться сейчас отбить Мишу и девушку не стоило, потому что его просто пристрелят. Чувствовалось в повадках этой группы зловещих людей что-то, что говорило о безжалостности, опыте и решительности. Пассажиры, удивленные, со страхом смотрели на четверых мужчин и на Леню, в котором почувствовали человека, который в состоянии помочь им. К счастью, никто больше не сделал попыток сопротивлению. Даже Миша безропотно поднялся с земли и пошел туда, куда его подталкивали бандиты. И Анжела тоже как-то успокоилась, когда он к ней подошел. Лёня стоял и смотрел, как группа из шести человек двинулась на север по руслу каменной реки, держась левого берега, где камни были помельче. Итак, эти ушли взять заложников. Мозг Лёни Владимирова заработал в некогда привычном направлении. Значит, задача предельно проста в теории. Первое нужно обеспечить возможность выживания оставшихся пассажиров в районе падения самолёта, а также извещение спасательных служб о трагедии. Второе можно попытаться спасти Анжелу Михаилу из лап бандитов. Проблема, что делать с самими бандитами, не существовала. Это как получится по ходу дела. Или перебить, или захватить, если будет такая возможность, а потом пусть с ними правоохранительные органы разбираются. И уж, конечно, надо спасти препарат. И Лёня бросился осуществлять задуманный им план. Первым делом надо пробраться в кабину пилотов. Изорудованная переборка, отделявшая кабину от пассажирского салона, навела его на мысль, что без специального инструмента ему туда не пробраться. Он обошёл нос самолёта снаружи и обнаружил, что пробраться в кабину можно с правой стороны, где повреждения были меньше, где боковая пилотская дверь смялась не внутрь, а наружу. Несколько рывков, и дверь отлетела в сторону. То, что предстало перед взором Леня, заставило его поморщиться и подумать о том, что хорошо, что никто из женщин не видит этого. Да и из мужчин тоже. Тела пилотов были страшно изуродованы измятым и покореженным металлом. Кровь запеклась на полу, на днище самолета. Она уже не капала в воду, что струилась между камнями. Но на самих камнях осталось много запекшейся крови. Идею вытащить тела и похоронить пришлось пока отложить. Лёня по поезда забрался в кабину и стал искать в задней части отсек, где хранился аварийный контейнер. Вот он. Железный ящичек был закрыт герметично и сохранил бы содержимое в целости, пролежав годы в воде. Вот от огня он бы его не защитил. И хорошо, что самолёт не весь был объят пламенем, и что огонь вообще уже утих. Выбросив контейнер на землю ближе к пассажирам, Лёня позвал Алексея и стал подавать ему из пассажирского салона вещи, которые, по его мнению, могли быть полезны в данной ситуации. Кое-что из снаряжения геологов, что они отправляли в Читу, сумки пассажиров, где, скорее всего, есть еда, тёплые вещи, лекарства. Отдельно и очень аккуратно он перенёс к деревьям свой кейс с препаратами лаборатории, который вёз в Читу. Через 2 часа под деревьями из двух рваных палаток удалось соорудить вполне приличный навес. Ранинной женщине Лёня сделал укол обезболивающего, ракетницу отдал Лёшке, объяснив, как ею пользоваться. А вот с передатчиком ему пришлось повозиться. Что-то с ним случилось, и штатный аварийный радиомаяк не работал. Комар не пищал. Радиомаяки КАМАР-2М КОСПОС и КАМАР-2МП КОСПОС предназначены для наведения поисковых средств на место нахождения объектов различного назначения или потерпевших аварию членов экипажа летательных аппаратов путем подачи специальных радиосигналов. Радиосигналов в Международной спутниковой системе поиска и спасания КОСПОС-1. Неожиданно на помощь пришёл Алексей. Он молча взял из рук Лёни прибор, покрутил его, потом к муру выдал диагноз, что батарея разряжена. Это было ударом. О мёртвых плохо не говорят, но погибшие лётчики отличались некоторой халатностью, раз не следили за состоянием своего NASA, как именовался в авиации неприкосновенный аварийный запас. Что делать? Не столько обращаясь к пареньку, сколько размышляя вслух, произнёс Лёня. Аккумуляторы самолёта Угрума сказала Алексей: "Если отсоединить часть банок в нём, то можно подключить и передатчик". Ты что, разбираешься в этом? Немного. У меня дядька на аэродроме работал техником по электрооборудованию. Я часто бывал у него. Интересно всё-таки. Авиационные никель-кадмиевые аккумуляторные батареи 2 ОНКБН25УС 24 В. Давай, Лёха, дерзай! Обрадовался Лёня. Я попробую ещё кое-что предпринять, а ты займись аккумуляторами. Знаешь, где они располагаются? Конечно, под полом. Там в скрватнее чего. Вон как всё разворочено. Лёня убедился, что Алексею не придётся лезть к трупам в изуродованную пилотскую кабину. Зрелище не для слабонервных. Достаточно и того, что у них два трупа прямо перед глазами, и с ними придётся что-то делать. Но это всё потом, потом. Сейчас надо выяснить, куда ходили двое бандитов. Откуда они принесли свои сумки с снаряжением и оружием? Эта информация поможет в общей оценке ситуации, она многое объяснит. Лёня снова подошёл к женщинам, сидевшим под навесом. Та, что помоложе, уткнулась носом в брезент и лежала, не шевелясь. Вторая сидела и изредка гладила свою руку, глядя на самолёт потухшим взором. Когда Лёня подошёл, она даже не посмотрела на него. «Мы скоро наладим передатчик и сообщим о нашей беде», – громко сказал он. Женщина медленно подняла на него глаза, в которых ничего не изменилось. Она посмотрела на плечо Лёни и сказала, «Вы поранились, у вас кровь на одежде». Лёня покосился и понял, что выпадился в крови пилотов, когда доставал аварийный контейнер. Отмахнувшись с легкомысленным видом, он побежал вверх по реке, перепрыгивая с камня на камень, и только отойдя метров на пятьдесят, снял куртку и посмотрел – Да, ну и видов к нему был. Фактически весь бок и вся спина в крови. Пришлось снять куртку и рубашку и постирать их. Пятна немного побледнели и уже не так бросались в глаза. Зато по телу побежали мурашки. Так и замёрзнуть недолго. Лёня быстро оделся и помчался между деревьями в единственно возможном направлении под низю небольшого распадка, что уходил в северо-западном направлении. От разгоряченного тела одежда высохнет быстрее. Через несколько минут он перешел на шаг, а потом остановился. Среди зарослей виднелась потемневшая и провалившаяся крыша старого зимовья. Обойдя бревенчатое строение вокруг, он убедился, что тут очень давно не ступала нога человека, в том смысле, что тут никто не жил годами. А вот следы двух человек, что продирались сегодня, он увидел. Видел и оставленную в сторону прогнившую дверь. Внутри ничего интересного Леня не нашел. Очаг совсем развалился. Лежанка рассыпалась в труху. От крыши остались лишь почерневшие жерди. Сумки, судя по следам, стояли где-то возле очага. Что ж, теперь все понятно. Понятно, что за этими ребятами тянется нехороший след из города. Понятно, что они подстроили это крушение в заранее продуманном месте. Значит, все предусмотрено, даже заложники». Обратно Лёня шёл медленно, обдумывая ситуацию. Однозначно, что в большей опасности находится эта глупышка Анжела и самодовольный, упавший духом предприниматель Михаил. Бандиты их живых всё равно не оставят, особенно в том случае, если беспрепятственно доберутся до своей цели. А ведь доберутся. Чувствуется в них опыт, подготовка. В таком случае ему придётся оставить на месте падения самолёта трёх пассажиров в надежде, что их скоро спасут. Если он сам с ними останется, можно быть уверенным, что все выживут. А если оставить двух женщин на попечение этого паренька Алексея, сможет он их защитить от хищников, непогоды? В тайге ведь тигры бродят и с медведями можно встретиться. Тут не только гадюки, тут даже щитоморники встречаются. А их укус в данном случае практически смертелен без вакцины. Щетоморник не кусает, как другие змеи, у него ядовитый зуб торчит вперёд. Он бьёт головой и прокалывает иногда даже старую кирзу сапог. Для безопасности нужны резиновые сапоги, которые себе приготовили бандиты. Ну как? Лёня подошёл к Алексею. Вокруг паренька были разбросанные аккумуляторные банки, и инструмент вытащен в виде мысамолёта. Судя по очень бледному Лёхиному лицу, он всё-таки заглядывал в кабину пилотов, но держался просто отлично. Даже костёр успел развести возле навеса. "Нормально", тихо ответил Лёша. "Работать в Валентине он плохо, а Нин Иванна ничего держится". "А Валентина это надо полагать та, что помоложе, а Нин Иванна та, что со сломанной рукой?" немного смущённо спросил Лёня. Вообще-то мне надо было давно со всеми перезнакомиться, теряя хватку. Какую? тут же спросил Алексей. Неважно, пробормотал Лёня, думая в своём. Хватку общения с людьми. Ладно, пойдём к женщинам, поговорим о наших делах. Только ты, Лёшка, держись молодцом и во всём меня поддерживай. Им ведь надеяться больше не на кого, кроме как на нас двоих. Лёша кивнул, заботливо укутал передачик в полиэтилен, чтобы на него не попал возможный дождь, и пошёл к навесу за Лёней. Держись в самом деле прямо и уверенно. Ну теперь всё будет хорошо, заявил Лёня, усаживаясь рядом с Ниной Иванны и положив руку на плечо молча лежавшей Валентины. У нас заработал радиомаяк, и теперь нас быстро найдут. А как они узнают, что нас надо искать? поинтересовалась женщина. Потому что мы не прилетели к месту назначения, потому что передатчик постоянно выдаёт в эфир код запроса помощи и даёт пелинг. Теперь дело каких-то часов. Я оставляю вам запасы из НЗ и Алексея. Он парень надёжный и смелый. А вы куда? Подняла голову Валентина и посмотрела на Алёню красными от слёз глазами. У нас ведь есть ещё двое пассажиров, нуждающихся в помощи, напомнила Лёня. Не забыли? А те, кто их насильно увёл, бандиты. Надеюсь, вы это поняли. А если они вернутся? Глаза Валентины снова наполнились страхом и слезами. Исключено. Вы видели эти сумки, что они принесли из тайги? Так вот, в них не только оружие, но и снаряжение, и всё необходимое для выживания в тайге. Я нашёл место, где эти сумки прятали. Значит, наше крушение не случайное, первым догадался Алексей. Не случайное. Тут есть неподалёку заброшенная и совсем сгнившая изимка, фактически развалина. Вот там и были приготовлены эти сумки. Не вернутся они, потому что убегают, потому что совершили что-то очень нехорошее. Нельзя им возвращаться, они понимают, что за ними будет погоня. А лучше всего спрятаться в тайге и уходить лучше через тайгу. Там черт ногу сломит. Ты хочешь догнать их и напасть? Я их догоню и сделаю все возможное, чтобы освободить Анжела и Михаила. Вы за меня не переживайте, у меня за плечами хорошая, очень хорошая подготовка. Это тайга, угрумо напомнила Алексей. Я знаю, что такое тайга, я тут вырос. Но как ты пойдёшь без всего? Из всего мне надо. Лёня перебрал сложенное на брезенте имущество из аварийного набора и вещей, вытащенных из салона самолёта. Из всего я возьму вот этот рюкзачок: тёплый свитер, моток верёвки из аварийного набора, бинокль, зажигалку и нож. Топор оставлю вам, спички, продукты тоже. Возьму ещё кусок полиэтилена, под ним хоть от дождя можно будет спрятаться, пересидеть или идти, завернувшись, как в плащ. Возьми, протянул герметичный пластиковый контейнер Алексей. Хоть шоколад в него положи, и банку консервов. Ладно, но больше ничего. Лёня выразительно посмотрел на паренька, чтобы тот понял, что уговаривать не стоит. Не хотелось Лёне напоминать, что поисковая партия может добраться до этого места и через сутки, и через двое, и, ну, Это уж в самом деле крайний вариант. Лучше о плохом не думать. А теперь нам осталось выполнить ещё один долг. Похлопав Алексея по плечу, Лёня повёл его к самолёту. Вдвоём они освободили тело мужа Нины Ивановны от ремней и вытащили на берег. Тела его и погибшей девушки Алексея отнесли метров на 30 ниже по течению и уложили на камни. Если долго не будет спасатели, то запах разложения будет уносить вдоль русла вниз. Правда, еще оставалось росомахи, которые могли добраться до тел, а это будет зрелищем не для женских глаз. Пришлось дать Алексею задание натаскать камни и завалить тела. Тот молча кивнул, хотя видно было, как его передернуло. Трудно свыкнуться с мыслью, что твой любимый человек мертв, что это лишь мертвое тело. И не у всякого поднимется рука наваливать на него тяжелющие камни. Не всякий сможет себя убедить, что ему уже не больно. Пожав Алексею руку и сказав ещё несколько ободряющих слов, Алёня подошёл к женщинам, обнял каждую, заверив, что помощь прилетит ещё до ночи или в крайнем случае завтра. Потом надел рюкзак и быстрым шагом двинулся в сторону, куда ушли бандиты.